Время действия: следующий день. Место действия: школа Кэрин, класс отстающих. У стены за синтезатором, подняв голову, сидит Юнми и задумчиво смотрит в стену. Дверь в класс открывается, и в него из коридора осторожно заглядывает девочка в школьной форме. Юнми тут же разворачивается на звук. Похоже, она находится в творческом затыке и не прочь отвлечься. «Добрый день», – осторожно говорит посетительница, слегка кланяясь. «Добрый день», – кивает в ответ Юнми. Девушка, сделав шаг через порог, входит в класс. За ее спиной, в дверях, неожиданно появляются еще две девушки с печальными лицами. Поздоровавшись, они тоже входят, с некой опаской оглядываясь по сторонам. Юнми с интересом наблюдает за ними. Меня зовут Пак Джинсу. Я студентка, смотря на Юнми, говорит первая девушка. Я Ким Хида, студентка, говорит вторая. Я Ким Ми Ча, я тоже студентка, говорит третья. Мы будем теперь заниматься в этом кабинете, убрал взгляд с Юнми и принявшись оглядывать помещение, говорит Джинсу. Юнми, открывшая было рот, чтобы назвать себя, на лету меняет слова. С чего это вдруг? удивляется она. Джин Су вздыхает. «По итогам месяца у нас троих самые худшие результаты по учебе», говорит она. «Мы не набрали нужного количества баллов, и теперь будем делать домашние задания в классе для отстающих». А -а! сообразив радостно восклицает Юн Ми. «бездарности?» «Мы не бездарности!» вскипает в ответ и резко поворачивается к Юн хида «Просто... просто нам немножко не повезло». «Я поняла», кивает Юн Ми. «Просто жизнь такая, да?» «Да», – подумав, кивает ей в ответ Хида. «Жизнь такая». Юнми несколько мгновений молча смотрит на собеседницу. «Извините, Санбэ», – произносит она. «Я неудачно пошутила». «Неудачно и глупо», – кивнув, соглашается Мича и спрашивает. «Как ты можешь спокойно сидеть посреди мусора? Тебе это не противно?» «Я собираюсь его убрать», – отвечает Юнми и на мгновение задумывается. «Когда-нибудь», – подумав, добавляет она. Девочки удивленно переглядываются. «И что же, нам теперь тоже в этом мусоре сидеть?» – возмущается одна из них. «Ждать, пока ты тут уберешь?» «Вы можете взять судьбу в свои руки», – пожимает плечами Юнми. «Можете взять и навести порядок». Девочки переглядываются, но теперь озадаченно. «Но мы же старше тебя!» – перейдя взгляд с подружек на Юнми, говорит Мича. «Это ты должна наводить порядок». «Мы уже студентки, а ты школьница». «Я занята», — сокрушенно разводит руками юнми Ми. «Мне некогда». «И чем же это ты занята?» — прищуривается на нее хида «Фигней всякой!» — радостно улыбаясь, отвечает юнми Девочки, оценивающие, смотрят на наглую школьницу. «Начнем знакомство с драки». Продолжая улыбаться, предлагает им та и предупреждает. «Карцер — это дно, дальше только улица». «Очень надо!» Молча, переглянувшись с подругами, отвечает за всех Мича. «Сама отсюда уйдешь!» «Может, лучше это вы вернетесь в свой класс?» – предлагает Юнми. «Одно мне тут было прекрасно!» «Пхах!» – с насмешкой смотря на нее, выдыхает Хида. «Можно подумать, что мы мечтали сюда попасть!» «Так что нужно сделать, чтобы вам отсюда выпасть?» – помолчав, спрашивает Юнми. «Набрать в следующие месяцы больше баллов, чем мы набрали!» «Так вы тут целый месяц собираетесь сидеть?» – изумляется Юнми, видимо, до этого момента не осознававшая до конца размер возникшей проблемы. «Подсчет результатов раз в месяц», – отвечает джинсу с удивлением смотря на нее. Юнми недовольно выпячивает вперед челюсть. «А раньше никак?» – с неудовольствием спрашивает она. Теперь задумываются девочки. «Можно получить баллы за участие в конкурсе?» – предлагает Мича. По новым правилам их можно сплюсовать с оценками за учебу. «Что за новое правила?» – спрашивает Юнми. «На прошлой неделе в школе введены новые правила оценки успеваемости», – отвечает Мича. «Посреди учебного года?» – удивляется Юнми. «Изменения?» «Странно». «Администрация лучше знает, что делать», – встает на сторону власти Мича. «Кто бы сомневался?» – насмешливо хмыкает ей в ответ Юнми и интересуется. «А что за конкурс?» «Музыкальный», внимательно смотря на Юнми, отвечает джинсу и уточняет. «По новым правилам, баллы за призовое место можно приплюсовать к своей оценке успеваемости по предметам. А если сделать все самим, то баллы за выступление умножаются еще на 2, даже если не занял никакого места». «Что значит «все самим»?» – уточняет Юнми. «Написать свою музыку, песню или придумать самой танец». Подружки джинсу похоже, сообразив, куда ветер дует и вспомнив про выступление Агдан, молча смотрят на сидящую у синтезатора задумавшуюся Юн Ми, не мешая ее мыслительному процессу. «То есть», – неспешно произносит та, наконец обдумав варианты, «если вы исполните на конкурсе оригинальный номер, то вы отсюда съедете?» Девчонки дружно кивают в ответ при условии, если оценка превысит необходимый минимум. все таки уточняет момент Джинсу. А когда конкурс? спрашивает Юнми. В следующую пятницу. Отлично! радуется Юнми. Танец вам я не обещаю, а вот на чем вы умеете играть? Я на чангу, радостно восклицает меча. И я на чангу, говорит Хида. Я тоже на чангу, присоединяется к барабанщицам Джинсу. О, боже! С мукой в голосе произносит Юнми, поднимая голову к потолку. «В Кирин что? Других инструментов нет!» «А зачем нам?» – отвечает за всех Мича. «Айдолам уметь играть самим не обязательно. Главное – уметь танцевать и петь. Мы хорошо танцуем и учимся петь». «Оригинальный танец за неделю не поставить», – говорит Юнми. «Музыку можно написать, а танец, наверное, нет». И я не представляю, как можно сделать что-то оригинальное, если у человека две руки, две ноги и все движения уже давно придуманы. Окей, девчонки, предлагаю так. Я вам что-нибудь сбацаю, вы выступите с этим на конкурсе и съедете отсюда. Согласны? Девочки трясут головами, выражая яркое согласие. И вы тут наведете порядок, добавляет еще одно требование Юнми. А то действительно надоело в грязи сидеть. А чего до сих пор Самата не прибралась? интересуется Джинсу. Это часть моего имиджа, несколько туманно объясняет Юнми, но, похоже, задавшая вопрос понимает, о чем идет речь, поскольку кивает. Договорились, подводит она результат переговорам. Договорились, тоже кивая, подтверждает Юнми. Откуда вы знаете, что вы старше меня? спрашивает Юнми, меняя тему разговора. Мы же вроде бы незнакомы. Мы знаем, отвечает Хида. В школьной сети о тебе есть информация. В смысле? не понимает Юнми, похоже, не подозревавшая до этого момента о существовании такого факта. Ты популярна в некотором роде, окинув взглядом Юнми, уклончиво произносит Джинсу. Поэтому тебя обсуждают. В школе всех обсуждают. М-м, мячит Юнми и кивнув добавляет. Понятно. «А где нам сесть?» – спрашивает Мича, опять оглядываясь по сторонам. «Где нам взять столы и стулья?» «Там!» – обернувшись, делает жест рукой в сторону свалки старой мебели Юнми. «Я там брала. Поройтесь. Там должны быть еще целые». «Пф!» – выдыхает Мича, сурово и с неодобрением смотря на кучу старья. «Это не страшно», – успокаивающе произносит Юнми. «Это только с виду так жутко выглядит. А так – нормальная мебель. За одежду не цепляется, под тобой не рассыпается, что еще желать от неё.